Глава двадцать третья Поступив в экс провансе на юридический факультет, я в октябре 1933 года покинул Ниццу. От Ниццы до Экса пять часов автобусом, и прощание было душераздирающим. И виду у всех пассажиров мне как нельзя лучше удалась мужественная и несколько ироничная поза, в то время как мать, неожиданно сгорбившись и став будто вдвое меньше, впилась в меня взглядом и, раскрыв рот, стояла с видом горестного непонимания. Когда автобус тронулся, она сделала несколько шагов вслед за ним, потом остановилась и заплакала. У меня до сих пор стоит перед глазами подаренный мною букетик фиалок, который она держала в руке. Я же превратился в статую, и, признаться, не без помощи красивой девушке, которая сидела в автобусе, глядя на меня. Мне всегда необходима публика, чтобы показать себя с лучшей стороны. Я познакомился с ней, пока мы ехали. Это была колбасница из Экса. Она призналась мне, что чуть не расплакалась, глядя, как мы прощались. Я в который раз услышал уже знакомый мне рефрен. «Похоже, ваша мать очень любит вас», — вздохнув, сказала она, мечтательно и с любопытством, глядя на меня. Моя комната в Эксе на улице Ру-Альферан стоила 60 франков в месяц. Мать в то время зарабатывала 500 франков. 100 франков на инсулин и медикаменты — Сто франков на сигареты и другие расходы, а остальное мне. Сверх того, еще то, что она тактично называла «по случаю». Почти ежедневно автобус из Ниц доставлял мне какую-нибудь снеть из запасов пансиона Мермон, и вскоре крыша над окном моей мансарды стала напоминать один из прилавков рынка Буфа. Ветер раскачивал колбасу. Яйца редком тянулись по водосточному жёлобу, вызывая удивление голубей. Головки сыра разбухали от дождя, а окрока, бараньи и телячьи ножки напоминали натюрморт на черепице. Она никогда ничего не забывала. Ни соленые огурцы, ни горчицу эстрагон, ни греческую халву, ни финики, ни инжир, ни апельсины с орехами. А поставщики с рынка буфа нередко присовокупляли к этому свои экспромты. Пиццу с сыром и анчоусами от господина Панталеоне, знаменитый чеснок дольками господина Пеппи, Этот восхитительный деликатес подавался в виде обычной запеканки, которая таяла у вас во рту, постепенно поражая неожиданным вкусом. Сыр, анчоусы, шампиньоны и под конец в апофеозе чеснок, равного которому я никогда больше не встречал. Кроме того, огромные куски говяжьей туши, которые господин Жан лично присылал мне и которым позавидовал бы знаменитый парижский ресторан Д'Аф. Моя кладовая снискала мне репутацию среди элиты, и у меня появились друзья. Поэт-гитарист по имени Сент Ом, юный немец, студент и писатель, мечтавший оплодотворить север-югом, или наоборот, точно уже не помню, два студента философии с курса профессора Сигона. И, конечно же, моя колбасница, с которой я вновь увиделся в 1952 году, когда она была уже матерью девятерых детей, что доказывает, что провидение хранило меня, так как у меня с ней никогда не возникало проблем. Свободное время я проводил в кафе Дю гарсон», сидя под платанами «Кур-Мирабо» и сочиняя роман. Мать часто присылала мне короткие записочки с глубоко прочувствованными фразами, полными призывов к мужеству и выдержке. Они напоминали воззвания, с которыми генералы обращаются к своим войскам накануне сражения, проникнутые обещаниями победы и почестей. Когда в 1940 году я прочитал листовку со знаменитым заявлением правительства Райно «Мы победим, потому что мы сильнее», То с улыбкой вспомнил о своем главнокомандующем. Я часто мысленно представлял себе, как она, проснувшись в шесть часов утра, закуривала свою первую сигарету, кипятила в воду, чтобы сделать себе укол, всаживала в бедро шприц с инсулином, как много раз делала при мне, потом, схватив карандаш, набрасывала план на день, после чего кидала его в ящик стола и бежала на рынок. «Не падай духом, сын мой, ты вернешься домой, увенчанный лаврами!» Да, вот так просто и естественно она пользовалась самыми избитыми клише. Мне кажется, что она сама нуждалась в этих записках, писала их, чтобы убедить самое себя, и черпала в них силы. Она умоляла меня не драться на дуэли, ибо ее неотступно преследовала мысль о смерти Пушкина и Лермонтова. И поскольку мой литературный гений представлялся и по меньшей мере равным их, то она боялась, если можно так выразиться, как бы я не стал третьим. Вскоре я закончил свой новый роман и отправил его издателям, и впервые один из них, Роберт Денуэль, потрудился ответить мне лично. «Он надеется, — писал он, — что меня заинтересует отзыв одной из моих читательниц». Очевидно, прочитав несколько страниц моей книги, он решил передать ее психоаналитику с именем, а именно принцессе Марии Бонапарт, и теперь пересылал мне ее исследование на 20 страницах об авторе «Вина мертвых». Все предельно ясно. Я одержим комплексом кастрации, фекальным комплексом, склонностями к некрофилии и не знаю, какими еще извращениями, за исключением почему-то эдипового комплекса. Я впервые почувствовал, что кем-то стал, и что начал, наконец, оправдывать ожидания своей матери. Хотя издатели и отказались печатать мою книгу, мне все же очень листил психоаналитический трактат, предметом которого я стал. Я тотчас же усвоил позы и манеры, которых, как мне казалось, теперь от меня ждали. Я показал всем этот трактат, и мои друзья были должным образом поржены». Особенно моим фикальным комплексом, который и в самом деле, свидетельствуя об угрюмом и неуравновешенном характере, казался им верхом шика. В кафе Дю Гарсон» я бесспорно прославился, и можно сказать, что луч успеха впервые коснулся моего юного лба. Только моя колбасница, прочитав документ, повела себя странно. Демоническая. Сверхчеловеческая сторона моей натуры, о которой она раньше не подозревала, но которая теперь была открыта всем, вдруг пробудила в ней желания, которые далеко превосходили мои возможности, демонические или нет. И она с горечью назвала меня жестоким, когда, имея здоровые, но скромные запросы, я был глубоко потрясен некоторыми ее э, требованиями. Короче, боюсь я вовсе не оказался на высоте своей репутации. Между тем я принялся культивировать в себе фатальный образ, следуя убеждению, которое сам себе составил о человеке, страдающем некрофилическими склонностями и комплексом кастрации. Я всегда появлялся на публике с маленькими ножницами и зазывно поигрывал ими. Когда меня спрашивали, что я здесь делаю с ножницами, Я отвечал, — Не знаю, но я не могу от этого отделаться. И мои друзья молча смотрели на меня. Я отчаянно рисовался на курме рабо и скоро прославился на юрфаке как поклонник Фрейда, о котором я никогда не говорил, но постоянно держал под мышкой его книгу. Собственноручно перепечатав отзыв в двадцати экземплярах, я великодушно раздал его девушкам в университете. Два экземпляра послал матери, и ее реакция была абсолютно схожа с моей. Наконец-то я стал знаменитым, оказался достойным ученого труда на двадцати страницах и сверх того написанного «Принцессой». Она прочитала этот трактат клиентам отеля «Пансиона Мермон и, вернувшись в Ницу по окончании первого курса юрфака, я был встречен с большим интересом и провел приятные каникулы. Единственное, что беспокоило мою мать, это комплекс кастрации, так как она боялась, как бы я не сделал себе больно. В отеле-пансионе «Мермон» дела шли превосходно. Мать зарабатывала около 700 франков в месяц, и было решено, что я поеду заканчивать учебу в Париж, чтобы наладить там связи. Моя мать уже была знакома с отставным полковником, бывшим начальником управления по делам колоний и вице-консулом Франции в Китае, опиофагом, приезжавшим лечиться от интоксикации опиумом в Ниццу. Они оба были очень расположены ко мне, и мама считала, что наконец-то у нас есть солидная база, чтобы начать новую жизнь и обеспечить наше будущее. Зато ее диабет обострился, и все более и более крупные дозы инсулина вызывали кризисы гипогликемии. Нередко, возвращаясь с рынка, мама падала прямо на улице в состоянии инсулиновой комы. Если сразу же не определить гипогликемический обморок и не принять меры, то он почти всегда приводит к смерти. Однако она нашла очень простой способ, чтобы избежать этой опасности. Она никогда не выходила из дому без пришпиленной на видном месте под манто записки. «Я диабетичка. Если меня найдут без сознания, просьба дать мне принять пакетики сахара, которые лежат у меня в сумочке. Спасибо». Это была прекрасная идея, позволившая нам избежать смертельной опасности, и благодаря которой мать каждый день смело уходила из дома с тростью. Иногда, при виде того, как она быстро идет по улице, меня охватывала страшная тревога, чувство беспомощности, стыда, жуткой паники, и на лбу выступал пот. Однажды я робко намекнул ей, что, может быть, мне лучше прервать учебу, найти работу, зарабатывать деньги... А она ничего не сказала, лишь с упреком посмотрела на меня и расплакалась. Больше я не поднимал этого вопроса. Она никогда не жаловалась, разве только на винтовую лестницу, что вела из ресторана на кухню, по которой ей приходилось взбираться и спускаться по двадцать раз в день. Но врач, — заявила она, — нашел ее сердце крепким, так что не стоит волноваться. Мне было уже девятнадцать. В душе моей претило положение сутенера. Я жестоко страдал. Я все больше и больше чувствовал, что утрачиваю мужественность и боролся с этим, как и многие другие мужчины для меня, стремившиеся избавиться от своих комплексов. Но совесть мучила меня. Я жил за счет ее труда, ее здоровья. По меньшей мере, два года еще отделяли меня от того момента, когда я, наконец, смогу сдержать свое обещание, вернувшись домой с нашивками младшего лейтенанта и тем самым подарив ей ее первый триумф. Я не имел права уклоняться и отказываться от ее помощи. Мое самолюбие, мужская гордость и амбиции в счет не шли. Только легенда о моем будущем придавала ей силы жить» и речи быть не могло, чтобы я возмутился, начал капризничать. Приходилось отложить на потом благородные позы и брезгливые гримасы, излишнюю щепетильность и дрожание подбородка. На потом и философские, и политические выводы, выстраданные из знания и принципы, так как при этом я хорошо понимал, что урок жестокости, преподанный мне в детстве и вошедший в мою плоть и кровь, толкал меня на борьбу за мир, в котором больше не будет брошенных». А пока мне предстояло проглотить стыд и продолжать бег против часовой стрелки, чтобы постараться сдержать свое обещание и вдохнуть жизнь в абсурдную и трогательную мечту. мне оставалось два года до окончания юридического, потом два года военной службы, потом я писал по одиннадцать часов в сутки. Однажды господин Панталеони и господин Буччи привезли ее с рынка на такси, с серым лицом, растрепанными волосами, но уже с сигаретой во рту и с дежурной улыбкой на устах, чтобы успокоить меня. Я не чувствую себя виноватым. Но если все мои книги вызывают к достоинству, к справедливости, если в них так много и с такой гордостью говорится о чести быть мужчиной, то это, наверное, потому, что до 22 лет я жил за счет больной и измотанной старой женщины. Я очень сержусь на нее за это.